Она уже не глядела вдаль, а опустив глаза, бессознательно разглядывала яркий фонарь, который зажгли у главного подъезда дома, и бессознательно прислушивалась к тому же гулу, к этому неумолчному, стаустому голосу Москвы. И вдруг безотрадное, томительное чувство закралось в нее. Чувство одиночества, затерянности. Одна я, одна. И она вздохнула, опустила голову и провела руками по лицу, по голове. Но вдруг около нее в темноте горницы мелькнуло что-то и придвинулось. Княгиня вздрогнула и чуть не вскрикнула при виде выросшей около нее фигуры. «Это я, княгинюшка!» — расслышала она голос Любы. «Ах, Люба! Как ты меня... Ах, как я рада!» «Я рада тебе, Люба! Рада, рада! Я только что думала... И княгиня, не отдавая с е б я отчета, быстро схватила Любу за руку и крепко сжала, потянула ее к себе. Люба приходила к княгине редко. Одно время даже долго отсутствовала из Москвы. И теперь это случайное появление ее прежней подруги, товарки прошлых и лучших дней, странно подействовало на княгиню. «Как я рада, Люба! Сядь, сядь, вот стул, как я рада тебе!» Люба колебалась. Княгиня давно перестала быть для нее тем, чем была когда-то в дужине барышня м а р и я Лукьяновна. «Зачем, княгинюшка? Ничто, и постою. Полно, стыдно тебе, садись. Но ну, не хочешь на стул, вот скамеечка, садись на н е ё На скамеечку Люба тотчас решилась сесть и, поместившись почти в ногах к н я г и н и Она повернула к ней свое некрасивое, но добродушное лицо, сильно исхудавшее за время замужества. «Давно я не видала тебя, Люба. Что ты не приходила? Не смела сама, а вы не изволили звать? Мне сдается, будто сто лет прошло. Сегодня уж я не вытерпела, узнала, что вы хвораете, и пошла проведать». Княгиня вспомнила, что действительно прежде она всегда сама часто звала к себе Любу вместе с ребенком ее, а теперь давно, будто сто лет, не звала ее, забыла. Не до того было ей. Он овладел ее разумом, всеми помыслами. «Мне очень много дела было все это время. Я и не посылала за тобой», — объяснила княгиня, и ей тотчас стало стыдно за себя, что она лжет. И л ж ё т этой Любе первый раз в жизни. А между тем Люба, единственный человек в мире, который может и имеет даже право быть третьим лицом во всем том, что должно неминуемо разразиться на днях, как гром, и над нею, и над ним, и над этими палатами. Да, с Любой я могла бы быть откровенна, могла бы говорить по душе, если не о нас, о нем, то хотя бы о себе одной – И княгиня, помолчав несколько минут, вдруг выговорила страстно и горько. «Люба, помнишь ты, Дужина? Вспоминаешь ты иногда наше житье, бедного батюшку? Помнишь рощу, огородец мой?» Голос княгини прозвучал так страстно, что пораженная Люба быстро схватила руки своей прежней барышни и с печалью на сердце стала целовать их молча, тихо, грустно. «Помнишь ли ты? Помнишь ли ты все?» — воскликнула вдруг княгиня. «Я даже пустяки все и те помню. Грешно бы мне забывать. Я часто, чаще вашего, поминаю продужина. Знаешь ли ты, Люба? Знаешь ли ты, каково мне теперь? Знаю, матушка!» — тихо и два слышно произнесла Люба со слезами в голосе и снова поцеловала руку к н я г и н и которую держала в своих руках. И княгиня почувствовала вдруг, что сердце ее сразу охватилось отрадным, теплым чувством. Она нашла прежнюю, потерянную было на время подругу. От Любы ее голоса и лица, даже от ее поцелуя, повеяло чем-то родным, давнишним, д у ж е н с к и м Через минуту обе женщины говорили уже о нем, говорили обо всем прямо, откровенно так как если бы эта беседа была уже не первая, а сотая».